Глава шестнадцатая. Кирилл. «Тебе бабы, что ли, давать перестали?» усмехается Марат, сбрасывая с рук перчатки. «Вроде на рожу по-прежнему смазливый и одеваешься, как манекен из ЦУМа». «Мы с Маратом знакомы с детства, и лишь поэтому я позволяю ему разговаривать с собой так». Впрочем, в качестве компенсации «На каждой тренировке я с удовольствием поддаю ему за это по печени». «К чему этот вопрос?» «Имей в виду, что твоя волосатая жопа меня не интересует». «Всевышнего не гневи», — ворчит приятель. «Ты уже неделю как с цепи сорвался. Приходишь каждый день злой, боксируешь, как будто я машину твою расхреначил». «Энергии скопилось много». «Вот и я говорю, давать тебе, что ли, перестали?» Секс у меня был вчера, но какого черта я должен объяснять это Марату? Впрочем, как и то, что наличие в моем офисе мажористой лгуньи настолько выводит меня из себя, что приходится спускать пар в спортзале. Я уже думал, что подобное состояние для меня давно позади. Последнее, чем я когда-либо хотел заниматься — Это брать на себя руководство людьми, потому что это совсем не мое. Нас в семье было двое, я и Влад. Брат старше меня на целых 13 лет, и именно на эту разницу в возрасте мать списывала то, что мы с ним были так непохожи. Влад умный, взвешенный, спокойный. И я, имеющий проблемы с гневом, неусидчивый, конфликтный. 15 брат побеждал на городских олимпиадах, а я в том же возрасте сидел в травмпункте, где мне вправляли нос после очередной драки. В восемнадцать Влада без экзаменов зачислили в МГИМО, а на меня завели уголовное дело за то, что отправил двоих пьяных жлобов в больницу. Мать всегда говорила, что я плохо кончу, и ставила мне в пример старшего брата. Жизнь оказалась той еще ироничной сукой. По идиотской случайности плохо закончил Влад, влетев в дерево на снегоходе. Компания Серов, которую он основал, на тот момент едва встала на ноги, и за неимением других преемников возглавить ее пришлось мне. «Скажи кто-нибудь лет пять назад, что я буду носить галстук, приезжать в офис к семи утра и иметь сотни людей в подчинении», Я бы покрутил пальцем у виска. Но вот он я, бывший уличный отброс. В модных пидорских брюках, а тысала, въебываю изо дня в день, чтобы то, чему посвятил годы жизни мой брат, продолжало процветать. И готов урыть любого, кто попробует мне в этом помешать. «Завтра придешь?» — спрашивает Марат вдогонку. Губастая стерва по-прежнему торчит у меня в офисе. Так что мой ответ «да». Владимир Андреевич приехал пораньше, поэтому я проводила его в конференц-зал, безэмоционально сообщает ретривер Лена. Володя Ганский – мой деловой партнер, с которым начинал сотрудничать еще Влад. Помимо рабочих нас связывают и приятельские отношения. Иногда мы выбираемся вместе в бар или боксируем в зале. «Ты кофе ему принесла, чтобы не скучал?» Он отказался, и он не скучает. Его развлекает ваша помощница. На секунду мне кажется, что программа дала сбой, и я слышу сучные ноты в голосе моего идеального робота. Но когда Лена молча опускается на стул под идеальным прямым углом и начинает методично стучать по клавишам, решаю, что мне показалось». На входе в зал совещания я слышу скрежет собственной зубной эмали. Володя сидит на стуле, сложившись пополам. Очевидно, чтобы было удобнее заглядывать в рот Александре, которая, закинув ногу на ногу, что-то оживленно вещает. «Но какого черта она на меня так действует? Меня все в ней раздражает. Звучание ее голоса, то, как она улыбается». То, как сидит на ней эта рубашка, словно каждый встречный должен непременно иметь возможность сходу оценить размер ее груди. Уж Володя, блядь, который от девок, как от назойливых мух, хвостом привык отмахиваться, ведет себя так, словно ему по-услышанному от нее экзамен сдавать придется. Вижу, Александра достойно заменила тебе чашку американо. Здравствуй, Володь. Я даже думаю, что его шейный остеохондроз прихватил. Так нехотя он поворачивает ко мне голову. Когда я встречаюсь с ним глазами, то неожиданно для себя вспоминаю Гоблина, моего боксера. Когда в два года из него собачий тестостерон попёр и от запаха сук стала башку рвать, выглядел он примерно так же. Взгляд дебильный, и из пасти слюна свисает. Вылитый Ганский. «Привет, Кирилл!» «А я тут с твоей помощницей случайно на ресепшене познакомился!» «Очень рад!» Сыжу сквозь зубы и перевожу взгляд на ассистентку. Ей сравнение с кофе явно не понравилось. Ноздри раздуваются, глаза мечут молнии. Меня даже раздражение отпускать стало. «Александра, а ты вернись в свой кабинет!» Мне через час отчет нужен. Вы сказали, что он должен быть у вас завтра. Ну так я передумал. Разъяренный грохот двери — музыка для моего сердца. Как-то я подзабыл про сверхурочные и обещанный недосып. Надо наверстать. Я пожимаю Володе руку и сажусь напротив. Какие новости по техстрою? «Ты закрыл с ними вопрос?» «Закрыл, ага», — не заинтересованно отвечает Володя. «Слушай, такая девочка, а?» «Я даже забыл, для чего приехал. На свидание приглашу. Не против?» Уши снова закладывает от ярости, и мне приходится засунуть кулаки в карман, чтобы не помять отглаженные лацканные его пиджака. «Я против». Пока она на меня работает, держись от нее подальше. По вытянувшемуся лицу Ганского вижу, что он такого ответа не ожидал. Ну и похер. В будущем может присунуть ей, если захочет, но только после меня».